И тут же ее нет, но куда вместились десятки килограммов пищевых продуктов? Да что там десятки килограммов? Центнер? Тонны? Селедки в ломтях, оказывается, было принято кармадоном и товарищами 746 килограммов, не считая невесомых хвостов. Яиц вкрутую и недоваренных 412 тысяч штук.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 кончилось бы все для нее скверно. Так хотел Данилов обойтись без поединка, однако не обошелся. Данилов вздохнул и стал писать письма двум хорошим композиторам и одному хорошему артисту. Артисту он просил познакомиться с симфонией Переслегина и, в случае, если она ему понравится, исполнить ее. Композиторам, знавшим Данилова,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 Любопытным он объяснял, что они нужны в павильоне для колорита. Никто их не видел, а только все говорили, что они глиняные. Лет пятнадцать назад павильон перекрасили, посвятили его культуре, и узбек Павильонович оказался в нем лишним. Его перевели в жилой дом по соседству Бастанкина, потом в другой, потом в третий. Этим третьим был дом Данилова, кооперативный. Здесь Бек Леонович был незаметен, лишь сильно грустил по женам. Уходя с выставки из круженого павильона, забрать с собой он их не смог, а замуровал в колоннах. Данилов знал, что Бек Леонович по ночам бродит возле павильона культуры, гладит колонны, его подруги стонут, зовут его, а Бек Леонович плачет. Чувства Бека Леоновича трогали Данилова. К тому же Беклионович был молчальником, вот к нему и обратился Данилов с просьбой послужить секундантом, даже как бы приказал послужить, чтобы потом Бекалеоновича ни в чем не смогли счесть виновным. Секундантом Кармадона стал Синезуд, старый демон чином мелкий. Но он славился как охотник и летун. Известен был также коллекция значков разных миров. Часть коллекции, в том числе и значок ворошиловского стрелка, носил на груди. Домовому летать в пространствах не полагалось, да и с непривычки у Бека Леоновича могла закружиться голова, от того синий зуд и прибыл для переговоров с Беком Леоновичем в Останкино. Больше всего обсуждали вид оружия, поединок Мог быть словесны на шпагах, на кулаках, на пистолетах, на картах, на карабинах. Случались поединки, когда противники сваряли друг в друга камни, овощи. Всего и не припомнишь. Данилов и Кармадон уговорили свести поединок из ракетных установок средней мощности с радиусом действия до 600 километров. Огневые рубежи секунданты обязаны были начертить мелом.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 Возникло в Данилове, словно бы он находился еще в дороге. Пальцы Бека Леоновича, вцепившиеся в левую руку Данилова, вернули его к заботам. «Успокойтесь, Бек Леонович, сказал Данилов, — «вот мы и здесь. Будьте как на третьей Новоостанкинской. Можете ходить, можете парить, можете плавать». Было черно, безвоздушно, холодно и от чего-то сыро. Бек расцепил пальцы, стал ходить, рукой тычез в пространство, как в стену. Потом он открыл глаза. «Их нет», — сказал. «Еще пять минут», — успокоил его Данилов. «Карта при вас?» «При мне», — сказал Бек -Леонович. «Имелось в виду карта звездного неба, составленная моим сыном, предмет зависти Миша Муравлева». Данилов посмотрел на сплетение желтых, синих и зеленых линий, на кружочки звездных систем, ткнул пальцем.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 Дуэлянтов строго наказывали. Может быть, Кармадон в целях безопасности затуманился? Однако в шесть часов он обязан был явиться к барьеру плоти, Да и место они подыскали отдаленное на самой окраине бесконечного мира. Данилов осветил фонариком карту звездного неба. Вон что! Зеленая линия в их секторе, наткнувшись на желтую, пропадала вовсе.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 Розовый свет ее был помен и зловещ. Кармадон нервно махнул рукой. Быстрее. Секунданты взялись устраивать барьер. Барьер вышел, какой требовалось, световой и звуковой одновременно. При этом он был обозначен и полосами. На полосах Синезут укрепил варежки Данилова, связанные ему к прошлой зиме Муравлевой. Между полосами Бекленович провел мелом роковую черту.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 Затем Синезут и бек проверили укрытие, из которого им предстояло следить за поединком. И тут Останкинский житель держался молодцом. Наконец все было проверено и устроено. Секунданты встали между полошами на меловой черте с спинами друг к другу. «Марш!» — скомандовал Синезут. Тут же он и Бек-Леонович сделали каждый по 11 шагов.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 Синезуд взмахнул рукой, и они с Беком Леоновичем отправились в укрытие. Данилов и Кармадон прибыли к своим установкам, еще раз оглядели системы и щиты, включили экраны, систем слежения и сообщили о готовности. «Начинайте, пожалуй», — прозвучала из укрытия команда Синезуды. Первым стрелять должен был Кармадон. Шестьсот километров отделяло его теперь от Даниловы. «Будь что будет», —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 «Да что он пугает меня?» — подумал Данилов. «Что он ужас это рисует? Будто я или трус какой?» Белое пятно возникло на экране системы слежения. Ракета пошла в сторону Данилова. Данилов быстро выдвинул вперед летучий щит сетью, челюсти сжал. Все теперь зависело от его воли. Окажись, она слабая, в ничто, в пустоту превратилась бы сущность Данилова. Но нет, воля еще была в нем».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 Нет, Кармадон не уменьшился, стоял, голову гордо подняв, глаза открыл и теперь с некой усмешкой смотрел на Данилова. «Ну-ну», — подумал Данилов, — «гусарит». Важно было то, что он, Данилов, не спустил Кармадону пошлости и уберег от него Наташу, а вот гибели ему он уже не желал. Данилов уселся на жесткое зеленое сиденье, отвел глаза от Кармадона, включил систему наведения, проверил.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 Раздался хохот, страшный хохот, словно орудины. Данилов увидел, Кармадон вырос еще, вовсе стал гигантом. Волосы его посинели, он весь покрылся оранжевыми пятнами, когти отросли у него на руках и десятью мечами висели в черно-розовом пространстве. Но страшнее всего был взгляд Кармадона, надменный, огненный, мертвящий.